Глава 44. Поселение Урманна в Алтайском Белогорье. После памятного дня для поселян боя на нашем торговом подворье прошло три относительно спокойных года. По рассказам отца и других участников тех событий, тот бой с зелёными армейцами получился тяжёлым и прошёл совсем не так, как они изначально предполагали. Наблюдатель Зелёных, сидевший в дозоре на крыше самого большого дома на торговом подворье, оказался на редкость глазастым и внимательным. Он как-то сумел заметить скрытое перемещение по лесу группы наших молодых дозорных и каким-то непонятным образом смог предупредить своих. В том бою с Зелёными наши поселяния потеряли пятерых человек убитыми, Среди погибших оказались молодые дозорные, лисёнок и леший. А также ещё семеро наших охотников получили весьма тяжёлые ранения. Кроме них в бою с отрядом зеленоармейцев получили небольшие ранения Святозар и Шатун. Но они продолжали яростно сражаться, пока последний враг не был уничтожен. Несмотря на тяжёлые для поселения потери, Наши поселяния все же смогли полностью уничтожить отряд зеленых. Тела врагов после окончания боя сожгли вместе со всеми постройками торгового подворья. Мой отец, отдавая приказ все сжечь, думал лишь о том, что нашим поселянам очень не понравится, ежели за разные болезни, которые получили зеленые, обирая трупы возле железной дороги, распространяться по округе. Наши поселянские лекари и знахарки смогли вылечить всех тяжелораненых охотников и поставить их на ноги, хотя на лечение и ушло несколько месяцев. А для пятерых погибших в бою поселян по распоряжению моего отца, недалеко от болота, на Большой Поляне в Урмане, сделали общую кроду, а чуть позже там же провели праздник. поминальную тризну. У моего небольшого отряда не было на прощальных обрядах, ибо мы сопровождали друзей анархистов из Томска до почтового тракта ведущего в Барнаул. Место, где ранее находилось наше сгоревшее торговое подворье, за прошедшие 3 года позаросло бурьяном вперемешку с кустарниками и различной дикой ягодой. Теперь Уже там ничего не напоминало о том, что когда-то на данном месте довольно активно торговали или общались между собой люди. Хочется добавить, что больше никто из местных бандитов или каких-либо таёжных партизан на наше урманное поселение не только не нападал, но даже ближе 10-15 верст от него не появлялся. повседневная жизнь в нашем поселении шла, как и прежде, спокойно и размеренно, но уже без всяких боевых действий. Подрастали дети, поселян и уже начинали перенимать жизненный опыт старших поколений, стараясь во всем быть похожими на них. Мои старшие дети не были исключением и старались быть похожими на меня и моего отца. Последнее время мы, Отец подолгу пропадал в поселянской управе и домой приходил хмурым и задумчивым. После моих расспросов о причинах задумчивости, отец ответил, что всё это из-за того, что наши запасы зерна в схоронах на болотах постепенно начали заканчиваться. Решение мой отец всё же нашёл. Дабы не допустить голода, глава поселения на общем сходе Внов разрешил всем жителям посещать дальний урман, но ходить туда за грибами или за ягодами, а также в поисках лесного мёда без сопровождения кого-то из опытных артельных охотников было нежелательно. Всем поселянским охотникам и рыбакам отец отдал распоряжение постараться увеличить промысел и начать заготавливать различные копчения для обмена на муку. Дисерну Поселянскому старосте Елиславу Ничаевичу поручили отправить несколько человек в ближайшие деревни, дабы узнать, есть ли там у местных жителей хлеб для обмена на копчёности. Шатуна и Святозара мой отец отправил в Барнаул разведать, кто нынче находится у власти. Нам в поселении пока была неизвестна обстановка в уездах и губерниях поедут они до почтового тракта верхом а перед самым городом в лесу шатун останется ждать с лошадьми возвращения светозара отец строго-настрого предупредил своего помощника что ежели ему будет грозить хоть какая-нибудь опасность от представителей местной власти то вооружённого сопротивления им не оказывать А лучше всего будет, если он оставит всё своё оружие шатуну. Первым делом Святозар должен постараться как можно быстрее скрыться от любого преследования и добраться до наших знакомых в аптеке. Они обещали нам помочь в случае опасности или какой-либо нужды. За одно у аптекарских людей можно выждать, у кого можно выменять копчености на муку и зерно. Нам в поселении без хлеба тяжело жить будет, а у работников аптеки во всех харчевнях, трактирах и ресторациях всегда хорошие знакомцы имелись. Да и торговцы в зерном о немногих знали. Ведь торговцы тоже люди, и болеют они так же, как все, а значит за лекарствами в аптеку захаживают. услышав последнее наставление моего отца, я пожелал Святозару удачи и доброго пути. Всё дело в том, что за последние 3 года после памятного боя на торговом подворе помощник отца довольно сильно пристрастился к оружию и охоте. Он старался по возможности, как можно чаще сопровождать меня в выходах на охоту, перенимая мой многолетний опыт. Так что на всё время отсутствия Святозарова в поселении, то есть пока он будет собирать различные новости и слухи в Барнауле, а также решать вопросы по обмену наших продуктов на зерно и муку, я решил на несколько дней сходить поохотиться на дальний урман. Можно будет отдохнуть душой в лесу, да заодно посмотреть, доступен ли нынче вход в пещеру с порталом Или там продолжает обитать неизвестный мне партизанский отряд. Тут уж понятное дело. В таком опасном выходе за пределы поселения мне сопровождающие или лишние глаза не нужны. В моей памяти частенько всплывало позапрошлого лета, когда я, невольно нарушив запрет отца, всё же побывал в тех местах на дальнем урмане и увидел что в самой пещере с порталом уж довольно по-хозяйски расположился непонятно чей партизанский отряд, организовав там свою опорную базу. Кому те партизаны подчинялись и за какую власть они сражались, мне так и не удалось разузнать, ибо близко к сопке я не приближался. Да и не это меня тогда интересовало. Мне лишь одно тогда стало понятно – что портальный переход на базу наблюдения Мира Белрос для меня пока недоступен. Насчёт того, что через портал в пещере может случайно пройти кто-то из неизвестных партизан, я не переживал, ибо Собур в моё последнее посещение предупредил, что все порталы настроены только на жизненные структуры наблюдателей, их детей и меня. На дальний урман я тогда опадался не потому, что решил, будто меня не касается запрет отца как главы поселения, а потому, что тогда у меня появились две довольно веские причины. Первая причина состояла в том, что в лесах ближнего урмана уже почти не на кого было охотиться. Зверьё и пернатую дичь либо повыбили различные партизаны, или скрывающиеся в лесу бандиты. для своего пропитания либо большинство лесной живности просто разбежалось подальше от войны. Второй причиной побудившей нарушить запрет было то, что в те дальние места возле сопок меня позвала лесная хозяйка. По её встревоженному виду тогда было очень заметно, что у рыси случилась какая-то беда. Я просто не смог отказать в помощи своей сильно постаревшей подруге и пошёл следом за рысью. Беда действительно оказалась очень серьёзной. Один из маленьких крысят угодил в старый одиночный окоп, расположенный посредине разросшегося кустарника смородины недалеко от края леса. Похоже, окопом когда-то пользовался чей-то наблюдатель. внимательно следивший за обстановкой возле сопки с пещеры. О том, что этот окоп довольно старый, можно было судить по набравшейся в него за долгое время дождевой воде. Именно в эту водяную ловушку свалился во время игры и барахтался из последних сил маленький рысёнок. Вызволив рысёнку из водяного плена, А это оказалась довольно красивая рыжая самочка. Мне пришлось использовать запасные портянки, лежавшие в заплечном мешке. Одной портянкой я насухо обтёр пушистую малышку, после чего завернул её во вторую, чтобы согреть. Потом мы с хозяйкой ушли в глубь леса, подальше от того места, где случилась беда. Пока я нёс на руках мелкую рыську Лесная хозяйка постоянно куда-то убегала, но тем не менее, через некоторое время вновь возвращалась ко мне, сильно переживая, все ли в порядке с малышкой. Лесная котейка была завернута в портянку таким образом, чтобы плотная материя смогла впитать в себя остатки влаги. Так что после моего пеленания из сухой портянки осталось торчать только настороженная мордочка с маленькими ими. еле заметными кисточками на ушках. Маленькая рыска почти всю дорогу до намеченного места стоянки постоянно дрожала у меня на руках. Видать, она довольно сильно продрогла и замерзла в водяной ловушке. Но через какое-то время я заметил, что малышка успокоилась и умудрилась уснуть. Прибыв на старое место где я раньше много раз устраивал ночную стоянку во время охоты и, забравшись внутрь смешанного перелеска, заметил, что мое постоянное место на небольшой полянке с родничком теперь окружено довольно добротным забором из кустов дикорастущей смородины. Местами заросли дикой смородины были отплетены тонкими побегами ежевики, на ветвях которой уже висели спелые ягоды. Я несколько раз предельно внимательно оглядел всё вокруг, а потом прислушался, пытаясь услышать какие-либо звуки, не свойственные лесу. Но кроме лёгкого журчания воды в роднике, мне больше ничего необычного услышать не удалось. Положив спящую рыську на мягкую травку, я быстро расчистил место для костра, освободив небольшой кусочек земли от дёрна. Насчёт хвороста для костра можно было не переживать. Блага сушняка в лесу всегда в достатке. Проще говоря, я решил расположиться пообедать на небольшой полянке, начавшей зарастать ягодником, земляникой и костяникой. Из созревших лесных ягод я решил приготовить себе горячий взвар. Набрав в походный котелок немного воды из весело журчащего родника, я запалил под ним небольшой костерок, после чего присел в двух саженях от огня на старом заросшем мхом пне и достал из заплечного мешка различные копчености, которые мне с собой положила Еринка. Она всегда старалась положить мне побольше еды, словно я уходил не на охоту на несколько дней, а в долгий день. И далёкий поход за тридевять земель. едва я начал нарезать на куски копчёное мясо на рёбрышках и расстегаи с рыбной начинкой, как из молодого ельника появилась хозяйка, а следом за ней, довольно смешно переваливаясь на лапках, последовали два маленьких пушистых комочка. Видать, моя лесная подруга постоянно уходила в чащу. чтобы проверить, спрятаны где-то малышей, а потом всё-таки решилась взять их с собой. Увидев меня и горящий костёр, рысята остановились на краю полянки, а хозяйка подошла к завёрнутой в портянку малышке. Вылизав её, как следует, при этом разбудив спящую, моя подруга подошла и улеглась рядышком со мной, искоса поглядывая на горящий костёр. Посмотрев на спокойное поведение Мамаши, рысята осмелели и вскоре расположились возле неё. Поделившись с своей подругой копчёными рёбрышками с приличными кусками мяса на них, а с её котятами, рысятами, добротными кусочками растягая с рыбной начинкой, мы все вместе дружно принялись за еду. Первая справилась со своим куском спасительная мылывка. Она, наевшись, сначала подошла и стала обнюхивать меня, а потом, видимо, учуев знакомый запах, забралась ко мне на колени. Я машинально стал гладить маленькую рыську, как свою мурлыку. Ей, похоже, это очень понравилось, так как на поляне послышалось довольное урчание малышки. С тех пор я стал называть её Урчаной. Лесной хозяйке понравилось, как я назвал её малышку. Это я сразу же понял по доброжелательному, одобрительному взгляду своей подруги. Мне вспомнилось это событие из недавнего прошлого, потому что я отправился на дальний урман в сопровождении урчаны. Она непонятным для меня образом всегда чувствовала, когда я собирался на охоту и встречала меня Едва я покидал наше таёжное поселение, моя старая лесная подруга была не только хорошей и заботливой матерью для своих рысят, но и весьма прекрасным наставником. Не знаю как, но хозяйка научила урчану общаться со мной мысленными образами. Так что постоянное мысленное общение во времена моих одиночных выходов на охоту пошло на пользу не только мне, Но и молодой рыськи. Урчана, как всегда, пряталась в кустах дикорастущей смородины возле самого краяшка леса и подходила ко мне, лишь убедившись, что я отправился на охоту в одиночестве. Её постаревшая мать, моя лесная подруга по прозвищу Хозяйка, сгинула где-то прошлым летом. Я так и не смог выяснить, то ли её убил кто-то из лихих людей, до сих пор прячущихся в лесной чаще, то ли она сама померла от старости, забравшись в какую-нибудь нору или под старый выворотень. Что стало с двумя другими рысятами из последнего выводка лесной хозяйки, мне также неизвестно. После той памятной совместной трапезы на лесной полянке возле сопок на дальнем урмане я их больше никогда не видел. Я пытался узнать про их дальнейшую судьбу у хозяйки или урчаны, но получал один и тот же ответ, что они теперь живут самостоятельно и совершенно в другом месте. В общем, ничего нового в моём общении с молодой рысью не было. Как всегда, красавица урчана встречала меня в кустах смородины на краю леса, примыкавшего к нашему заднему двору и огороду. Каждый раз, когда я отправлялся на охоту, она выходила ко мне только тогда, когда я уходил в лес без Светозара или моих старших сыновей. Не знаю почему, но им Урчана старалась не показываться на глаза. Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Прибыли мы на знакомую лесную полянку с ягодником Павелом. Когда ярило солнца уже решило опуститься на отдых за вершины деревьев, но близко к сопке решили пока не подходить, оставив осмотр всей прилегающей местности на утро. Расставив недалеко от своей стоянки ловчие петли и силки, я вернулся на полянку. Напившись чистейшей воды из журчащего родника и потропизничав копчёностями, Из моих домашних припасов мы с урчаной стали располагаться на ночной отдых. Оставшиеся продукты я завернул в большие листья лопуха и уложил в ямку под старым пнём. Там в прохладе они дольше сохраняться будут. После чего быстро соорудил себе небольшую лежанку из лапника, набранного в ближайшем ельнике, а молодая рысь разместилась рядом со мной. Намерк и травке. Проснулся я на рассвете от того, что Урчана легонько дёргала меня за рукав. Она всегда так делала, если где-то рядом была опасность. Что случилось, Урчана, мысленно спросил я рысь, глядя ей в глаза. Чужие недалеко, много от них все плохо пахнет. Ты куда-то уходила с нашей поляны? Да, Я проверила места твоих остановок. В них уже есть добыча. Уртяна. А где сейчас находятся чужие? Одни чужие, от которых очень плохо пахнет, прячутся за камнями и внутри большой норы в каменном холме. А другие чужие подкрадываются к спрятавшимся, тихо перемещаясь по лесу. Я понял тебя, Уртяна. Будь тут. И никуда не уходи с поляны. У каменного холма может быть очень опасно. Вести, принесённые рысью, меня очень насторожили. Видать, когда Урчана проснулась, она решила проверить все мои ловушки, что я поставил вчера. И после проверки смогла учуять запахи чужих. Похоже на то, что в пещере с порталом до сих пор прятались партизаны. А вот неизвестные чужаки, тихо подкрадывающиеся к ним под прикрытием леса, скорее всего, их враги. Сообщение рыси о том, что от них всех плохо пахнет, может означать лишь одно: что и те, и другие давно не мылись, а их одежда пропиталась застарелым потом. Так или иначе, но мне в противостоянии чужаков вмешиваться не надо. Придется подождать, чем у них там все закончится. А пока они будут разбираться между собой, я успею проверить расставленные ловчевые петли и селки. Ведь не зря же мне Урчана сообщила, что в них уже есть добыча. Рысь оказалась права. В расставленных ловушках меня дожидались четыре крупных зайца и одна молоденькая лиса. Рыжая плутовка, похоже, решила полакомиться зайчатиной, попавшей в мои силки. Она сама угодила в ловчую петлю. Вырываясь, она так сильно умудрилась запутаться, что уже еле слышно хрипела, почти задохнувшись. Увидев меня, молоденькая лиса ещё сильнее забилась в ловушке, тем самым полностью затянув петлю на своей шее. Когда я подошёл к ней, Рыжая плутовка уже не дышала. Мне оставалось лишь аккуратно высвободить свою добычу из ловчьей петли. Забрав лису и четырех живых зайцев, которым, как всегда, связал лапки и кожаными ремешками, я тихонько вернулся на ягодную полянку. Быстро освежевав лису и сняв с нее шкурку, я все мясо положил на листья лопуха, растущего на самом краю поляны. Урчана посмотрела на меня и, получив одобрительный кивок, приступила к трапезе. Я уже давно узнал от хозяйки, что рыси охотятся не только на зайцев и глухарей, но и на лис тоже. А раз они на них охотятся, то и питаются ими. Не один лесной житель не будет на кого-то охотиться, если объект охоты не является будущей пищей. Расто嚢 в лисью шкурку на колышках, собранных в рамку по размеру, я тщательно соскоблил весь подкожный жир и остатки мяса. После чего обильно пересыпал охотничий трофей крупной солью, смешанной с толчёной корой. До возвращения домой такое сохранение надёжное. А дома уже займусь выделкой шкурки, как положено. От важного для каждого охотника дела меня даже не отвлекла начавшаяся в районе сопки стрельба. Винтовочные выстрелы и пулемётные очереди то и дело заглушались звуками взрывов. Находясь на полянке, я так и не смог по звуку определить, стреляли ли в районе сопки пушка или там взрывались только ручные гранаты и бомбы. Как звучат выстрелы из пушки, мне приходилось слышать ещё во времена Русско-японской войны. Я тогда привёл обоз с продовольствием в Барнаул и смог увидеть, как на армейском полигоне упражнялись солдаты в стрельбе из пушек. Так что эти звуки я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Лишь когда полностью стихла вся стрельба в районе Сопки, я наконец-то решил посмотреть что там происходит. Оставив урчану на полянке присматривать за лисьей шкуркой, я накинул на плечи мешок с охотничьими трофеями, прихватил старенький Винчестер и лишь после этого направился в сторону недавно закончившегося боя. Выглядывая из-за кустов, я заметил, как какие-то люди в военной форме Стаскивают трупы в две большие ямы от взрывов. В одну аккуратно укладывали тела погибших в такой же военной форме, а в другую скидывали трупы, раздетые до исподнего. Снятые с них вещи, в основном это была поношенная крестьянская одежда, скидывались в одну кучу возле подвота. Двое человек в военной форме занимались приготовлением пищи на костре. над которым был размещён большой шестнадцативёдерный котёл. Всмотревшись в лица военных, я заметил старого знакомого. Он был одет в добротную кожаную тужурку, которую раньше носили все водители автомобилей. А на его голове была кожаная восьмиклинка с красной звездой над козырьком. Это и был мой старый знакомый, официт Зиновий. из Барнаульской аптеки на Петропавловской. По тому тону, каким он отдавал приказы военным, можно было догадаться, что Зиновий был у них за командира. Дождавшись, когда мой знакомый одессит отойдет в сторону от занятых делами военных и разместится в пролетке, стоявшей возле края леса, я неслышно подошел к высоким кустам и тихо поздоровался. Здравיה, Зиновий. Рад вас видеть. Мы можем поговорить. Кто тут? А ну выходи, крикнул Адесит и быстро выхватил свой наган из кобуры. Глядя на такое поведение командира, все остальные военные также быстро вооружились винтовками, перестав стаскивать тела погибших в ямы и начали осматриваться по сторонам. Нехорошо встречать своих друзей с оружием в руках, Зиновий. Разве Семён Маркович вам про то не говорил? также тихо сказал я. Услышав упоминание про Семёна Марковича, Адесит немножко успокоился и не хотя убрал свой наган в кобуру. Видать, Зиновий всё же вспомнил мой голос, ибо тотчас прозвучало его распоряжение. Ложная тревога. всё продолжить заниматься выполнением приказа тут ко мне знакомый лесной житель в гости пожаловал выходите из леса князь пообщаемся услышав слово князь военные опять всполошились и вновь схватились за своё оружие направив его в мою сторону вы что не слышали что я сказал обратился одесит к встревоженным военным Вам же русским языком было сказано, ложная тревога, всем продолжать заниматься выполнением приказа, или кто-то хочет иметь проблемы на свою дурную голову. Но там же князь в лесу прячется, не унимался один из военных, также полностью облаченный в кожаные одежды. Душегуб и эксплуататор трудового народа, его надо допросить как следует и к стенке поставить. Вы что, идиот, Гордей Исаакович? Я вас самого сейчас прикажу к стенке поставить, а потом сама лично расстреляю за пререкание со своим командиром. Неужели я вам неясно сказал, что в кустах находится мой знакомый охотник? Он из стояжной деревушки, а князем его прозвали местные анархисты. Так анархисты для нас такие же враги, как беляки. зелёные и всякие прочие бандиты не унимался Гордей Исаакович так что я как комиссар данного отряда Красной армии настаиваю на допросе вашего личного знакомого и его последующем расстреле а расстрелом мне можете не угрозить нет у вас командир прав меня под расстрел подводить меня на эту должность наша партия поставила и только высшее руководство большевистской партии может отдать приказ на мой расстрел. Гордо заявил комиссар отряда и обвёл всех присутствующих победным взглядом. Все слышали, что сказал комиссар? Слышали, раздались нестройные голоса военных. Тогда вы все будете мне свидетелями, как комиссар отряда единолично решил допросить и расстрелять человека, лично спасшего жизнь товарищу Дзержинскому. от таких слов комиссар поперхнулся и закашлялся и не мог успокоить свой кашель, пока ему кто-то из бойцов по спине не постучал. Ну а теперь, прежде чем вы так и приступите к поимке данного человека по приказу вашего комиссара, подумайте, какие оправдания вы будете говорить членам военного трибунала перед тем, как вас поставят лицом к стенке и расстреляют. как ргов народа и партии вместе с этим идиотом комиссаром как командир боевого отряда Красной армии вы не имеете права порочить честь своего комиссара перед рядовыми бойцами не унимался гордей исакович а сам факт спасения жизни феликса эдмундовича должны подтвердить компетентные партийные товарищи Мне нет необходимости порочить вашу репутацию перед бойцами, Гордей Исаакович. Мы с вами сейчас не на привозе в Одессе, а вы и так не торговец ни свежей таранкой. Вы и без моей помощи неплохо справляетесь с порчей своей репутации. Свое слово в защиту своего знакомого охотника я вам таки уже сказал и очень надеюсь, что все тут присутствующие его таки услышали. оно счёт подтверждения факта спасения жизни товарища Дзержинского то это уже не ко мне товарищ комиссар вам все может подтвердить либо Феликс Эдмундович собственной персоной ежели вы такая важная цаца и вхожи к нему в кабинет либо Яков Ефимович и Семён Маркович которым князь лично передал с рук на руки спасённого товарища Дзержинского Так что думайте, товарищи бойцы, пока ещё есть время, и решайте сами, будете вы выполнять преступный приказ вашего комиссара или нет. Услышав последние слова своего командира, военные положили на повозки всё оружие и продолжили заниматься порученными делами. Расстроенный такой отповедью комиссар, бросая на бойцов злобные взгляды, удалился в сторону сопки с пещерой а я выйдя из кустов подошёл и поздоровался с зновием за руку он предложил располагаться в его пролётке когда я сняв свой заплечный мешок расположился на сидении адесит начал разговор не ожидал я вас тут увидеть князь какиеми судьбами вы в этих местах оказались Так дичи уже не стало в ближнем от поселениях местах. Вся поразбежалась от войны. Вот я на дальний урман и отправился на охотничий промысел. Сами поразмыслите. Вот у меня самого семья большая, да родственников почти половина поселения. И все они кушать хотят, что старое, что малое. А ежели я им не принесу ничего со своей охоты, то они же все голодными останутся потому-то я сюда и пришёл на охоту да похоже и в здешнем урмане не судьба мне по охотиться почему вы так решили князь так я только вчера сюда пришёл расставил силки и ловушки думал с утречка с ружьём поохочусь но видимо не судьба мне в здешнем урмане охотничьими трофеями разжиться Я как проснулся ранним утром, так сразу свои ловушки проверять пошёл. Едва взял первые трофеи, как раздался грохот от стрельбы и взрывов. А от них, сами понимаете, вся лесная живность убегает за многие вёрсты, как от большого лесного пожара. Так что придётся мне теперь за местные сопки ещё дальше в глубь тайги уходить. Скажите, князь, А вы когда последний раз кушали? Вчера в сухомятку перекусил тем, что из дома взял. Да родниковой водой запил. А что? Да у нас повара начали обед готовить. Наверное, уже скоро каша будет готова. Так что я вас приглашаю с нами отобедать. Правда, хочу сразу извиниться перед вами, что каша опустая будет. Граната зелёных бандитов попала в наш ящик с мясными консервами и полностью уничтожила их. Я принимаю ваше приглашение на обед, Зиновий, и позвольте мне внести свой небольшой вклад. Что вы имеете в виду, князь? Чтобы каша в обед не была пустой и пресной, я отдам вам двух крупных зайцев, которые сегодня утром угодили в мои селки. Надеюсь, что вы не сможете Ваши повара смогут сделать из них какую-нибудь зажарку или как-то по-другому заправят пустую кашу. А мясо у них не пропало, ведь с утра солнце печёт так, что любое мясо быстро испортится. Да ничего с мясом случиться не может, ведь зайцы до сих пор живые. Как живые? Да так же, как и раньше были живыми. Они у меня в мешке лежат со связанными лапами. Я же всегда на несколько дней на охоту ухожу. А если зайца сразу убить, то пока вернусь домой, мясо обязательно испортится. Лишь зимой, когда морозы стоят, их можно сразу под нож пускать. Зиновий остановил проходящего мимо бойца и велел ему позвать кого-нибудь из поваров. Когда подошёл пожилой повар Я открыл горловину своего мешка и отдал ему двухжовых зайцев. Яков Фёдорович, приготовьте из них зажарку к каше или ещё что-нибудь придумайте, чтобы каша на обед не пустой была, сказал повар Зиновьев. Всё сделаем, командир, довольно улыбаясь, ответил повар. Всё как в ресторане будет, можете не сомневаться. Я из них Такую приправу к каше сделаю, что вы все пальчики оближете и добавки попросите. Что, действительно, может приготовить блюдо как в ресторане? спросил я Зиновия, когда повар быстрым шагом ушёл в сторону котла на костре. Конечно, сможет. Наш Яков Фёдорович 15 лет в ресторане недалеко от Соборной площади шеф-поваром трудился. «А у вас как в отряде он оказался?» – спросил я Зиновия, замечая, как к пролетке постепенно подходят бойцы без оружия. Видать, всем стало интересно, о чем командир с пришлым охотником может беседовать. Но мой собеседник, похоже, даже не обратил на бойцов внимания и начал свой рассказ. У нашего Якова Фадеевича младший брат со своей супружницей в том же ресторане «Самбург». подавальчиками работали. Однажды случилась неприятность. Споткнулся Осип Фаддеевич о чью-то подставленную ногу, да и окатил горячим супом Белогордейского офицера, что с казачьими унтер-офицерами что-то отмечал. А старший офицер тот, к тому времени уже шибко пьяный был, но поднял такой шум на весь зал ресторана, будто его в кипятке черти заживо варить начали. Вот старший офицер-то и приказал своим казакам с атаропезником Осипа Афадьевича на конюшне, что за зданием ресторана располагалось, как следует выпороть. Выпившие унтер-офицеры от всей казачьей души постарались и таки выполнили приказ своего офицера. Так страдальцу на гайками спину исполосовали, что на ней просто живого места не осталось. Яков Фёдорович, как узнал про то самодурство, сразу же к нам в аптеку прибежал и помощи у меня попросил. Мы собрали всё что надомно и поспешили на помощь его брату. Но всё оказалось зэ. Когда мы прибежали на конюшню, Осип Фёдорович уже представился. Не смог снести боль, вот его сердце и не выдержало. Его супружница Марфа, обезумев от горя, схватила вилы в конюшне, и когда тот старший офицер выходил из ресторана, она ему вилы в живот и направила. Тут ему и конец пришел. Казаки, увидев смерть своего офицера, тут же всем скопом накинулись и Марфу-подавальщицу наполнили, шашками в куски порубили. Мы от греха подальше увели плачущего Якова Фёдоровича с собой. Он у нас потом в подвальном помещении целую неделю отлёживался. А когда я предложил ему занять свободное место повара в нашем отряде, он не раздумывая согласился. Скажите, Зиновий, а вы случайно не знаете, кто сейчас у власти в Барнауле? И известно ли, когда нынешняя война закончится? От услышанных от меня вопросов у многих бойцов на лицах появились улыбки. «Князь, вы меня поражаете. Вы из какой глухой дыры вылезли?» Гражданская война уже год как закончилась. Рабочая крестьянская Красная Армия и партия большевиков победили всех своих врагов, а сплотившийся народ победил Теперь строить новое социалистическое общество. А тут тогда что за бой происходил? Ежели гражданская война закончилась. А здесь мы уничтожили очередную банду, которая нападала на деревни, убивала крестьян и грабила обозы с продовольствием. Вы разве ничего не слышали про эту банду? Именно про них я ничего не слышал. Даже не знаю, кто в здешних лесах обитал. Слишком далеко отсюда наше таежное поселение находится. Мы за прошедшее время с начала войны другие банды, нападавшие на наше поселение, уничтожали. Последнее нападение было около года назад. Отряд хунхузов нас пограбить решил. Да вот только ничегошеньки у них не вышло. Мы их всех неизвестим. на подступах к поселению положили, а потом тела в болоте утопили. Так что с тех пор у нас тишина и покой. Ни мы из поселения никуда не ходим. Ну, разве что на охоту или за грибами, за ягодами. Не у нас никто из чужих не появляется. Вот так мы и живём. Послушайте, князь, а вы когда последние новости слышали? Да года три назад я слышал последние новости, Зиновий. Наши охотники и поселяне тогда большой отряд зеленоармейцев полностью уничтожили. Зеленые, как мне помнится, на какой-то железнодорожной станции ваш санитарный поезд уничтожили, а потом уже решились напасть на наше поселение. Они на оставленном нами торговом подворье на постой встали. И там же свои чёрные дела замышляли. Вот только дозорные их вовремя заметили и главу нашего поселения предупредили. Он собрал всех артельных охотников, да взрослых парней из мужчин. Они пришли и постреляли всех зелёных бандитов, а потом сожгли вместе с постройками торгового подворья. Отец мне говорил, что среди зелёных много разнообразных было. Вот он и отдал приказ всех сжечь, дабы зараза по округе не распространялась. Вот оно как, задумчиво произнёс Зиновий. А мы-то всё думали и гадали, где же эта банда зелёных спряталась. Мы просто не могли поверить, что такой большой отряд в одночасье мог как сквозь землю провалиться. А это значит, вы нам помогли. И всю банду под корень уничтожили. Вы слышали, бойцы? Обратился командир к своим подчинённым. Мы долго искали тех бандитов, кто уничтожил наш санитарный поезд на железнодорожной станции, а их отряд, оказывается, наши друзья-анархисты из стаёжной деревюшки под корень извели. И даже косточек от наших врагов не осталось. Командир, можно задать вопрос? спросил один из пожилых бойцов, которого я видел в помощниках у повара отряда красноармейцев. "Спрашивай, некадим. Что тебя интересует?" ответил бойцу Зиновий. "Вот вы только что нам сказали, что анархисты наши друзья, а комиссар отряда заявляет, что все анархисты наши враги. Вы оба партийные, так Кому же нам верить теперь-еча? Зиновий, позволь мне бойцу ответить. Опередил я своим вопросом ответ Одиссета. Попробуйте. Ты не против, Никодим, если ли на твой вопрос князь ответит? Я не против, смущённо ответил тот. Скажите, Никодим, а как вас по батюшке звать? задал я вопрос пожилому бойцу. От неожиданного вопроса Он слегка опешил, а потом всё же взял себя в руки и ответил. Селантием батьку моего звали. Благодарю за ответ, Никодим Селантьевич. Поясню для остальных бойцов, почему я про ваше отчество спросил. Меня воспитали дед и родители таким образом, что не гоже обращаться к старшему по возрасту просто по имени, как к молодому. Увидев одобрительные улыбки на лицах взрослых бойцов, я продолжил. Не все анархисты одинаковые. Да и направлений в анархизме множество. Ваш командир встречался с настоящими анархистами, которые живут только своим трудом, воспитывают своих детей и всегда заботятся о своих стариках. Они ни за какую партию или власть не сражаются. а берут в руки оружие только для того, чтобы защитить своих родных и близких, или, например, на охоту сходить. Концовка фразы вызвала улыбки у всех подошедших бойцов. Настоящие анархисты живут и чтят наставления Михаила Бакунина, которого имперская власть пыталась в тюрьмах да на каторге сгноить. А ваш комиссар отряда Скорее всего, встречался с другими анархистами, не с последователями Михаила Бакунина, а с теми, кто принял учение его учеников. Вы, наверное, все уже слышали про анархистов-индивидуалистов, которые не признают никакой власти, считают, что могут творить всё, что хотят, и никакое сообщество людей им не указ. Они предпочитают жить только в своё удовольствие. и забирают у людей все, что им понравится. «Свобода», — заявляют они, — «потому-то мы и можем творить все, что захотим». Я так думаю, что комиссар вашего отряда именно с такими анархистами-индивидуалистами в своей жизни повстречался и не смог принять их разгульную жизнь. Кроме них существуют анархисты-коммунисты или, как они еще себя называют, «Анархо-коммунисты». Увидев утвердительные кивки бойцов, стоящих вокруг пролетки, я продолжил рассказывать дальше. Так вот, все они являются последователями нового учения об анархизме, которое составил и явил миру князь Кропоткин Петр Алексеевич. Насколько мне известно, именно анархо-коммунисты поддержали большевиков в том, что они не могли в борьбе против царского режима и временного правительства. Так что сами можете рассудить, что анархисты все разные. Князь Кропоткин умер 2 года назад, сказал один из молодых бойцов. Гроб с его телом привезли в Москву из Митрово и установили для народного прощения в бывшем здании Московского дворянского собрания. на Большой Дмитровке. Простые люди с князем Кропоткиным прощались в течение 2 дней. Там побывали сотни делегаций от заводов, фабрик и учреждений Москвы, а также тысячи простых жителей. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Фетька, тебе-то откуда про это известно? спросил молодого бойца Зиной. Командир, так про смерть князя Кропоткина всем было известно. Я же в то время в Москве был. Все центральные газеты на первых полосах поместили траурное объявление президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, извещавшее о смерти старого закалённого борца революционной России против самодержавия. и власти буржуазии. Странно, что вы об этом не слышали. Так я тоже ничего про смерть князя Караподкина не слышал, Фёдор. Отвлёк я внимание бойцов от своего командира. Ты сам подумай, где стоит Москва, а где находится наше таёжное поселение. Раньше мы все новости узнавали лишь от торговцев, проезжавших на наше торговое подворье. или через наших друзей, работающих в аптеке Барнаула. А как гражданская война в стране началась, так никаких новостей мы больше и не получали. Наше общение прервал подошедший повар Яков Фадёевич. Командир, обед готов. Пойдёмте кушать, пока не остыло. Я уже всё приготовил. Услышав про обед, Все бойцы дружной толпой потянулись в сторону кухни. Мы с Зиновием последовали за ними. Едва мы расположились на столе, поваленное дерево, как повар Яков Фёдорович принёс нам солдатские чашки, полные каши и заправленные зажаркой из зайчатины с подливкой. Ложки у всех были свои, так что мы сразу принялись за обед. Примерно через 5 минут После начала обеда в кухне вышел хмурый комиссар. Что там в пещере, Гордей Исаакович? А нет больше никакой пещеры, командир ответил комиссар, принимая чашку с кашей из рук пожилого повара. Погоди, комиссар, как это нет пещеры? От удивления Зиновьев даже кушать перестал. А куда же она подевалась? кончилась пещера. Как я понял, осмотрев там всю прилегающую местность, один из наших пушечных снарядов угодил прямо в ящики со взрывчаткой или с гранатами, что хранили бандиты у самого входа в пещеру. В общем, там рвануло с такой силой, что вход в пещеру, где скрывались раненные бандиты, полностью обрушился. Смотреть там больше не на что. а раскапывать завал, я не вижу никакого смысла. Если ли в пещере кто-то из бандитов и смог выжить после такого взрыва и последующего обвала, то умирать он будет хоть и недолго, но очень мучительно, со злорадством в голосе произнёс комиссар, после чего принялся за уничтожение каши. А я, даяв свою порцию каши с подливкой, поблагодарил пожилого повара За вкусный обед попрощался с Зиновием и остальными бойцами, после чего отправился на охотничий промысел. Ведь от моей расторопности зависит, что будут есть завтра мои дети, супруга и родичи.